Но танки и мотопехота идут в глубокий прорыв на вражескую территорию, надолго отрываясь от своих тылов. А что они будут есть в этом лихом рейде? Оказывается, продуманный этот вопрос. Войска получают приказ грабить местное население. Необходимо учитывать, подчеркивает генерал-полковник, продолжительность напряженной работы и трудности подвоза. Исходя из этого, мы считаем необходимым брать продовольствие в виде концентратов. Таким образом, кухни и прочие продовольственные машины в прорыв можно не брать. В целях экономного расходования концентратов, я считаю необходимым поставить вопрос о том, чтобы командование в полной мере исходило из того, что война как война. Мясо можно достать на месте, хлеб нужно отыскать на месте, и не повторять финского опыта, когда заморозили сотни тонн картофеля. А что с горючим? Это был бы сложнейший вопрос, поскольку его нельзя достать у местного населения. Но Советский Союз единственная в мире страна, где танки уже не бензиновые, а дизельные. А потому, указывает Павлов, Нечего стесняться брать наверх танка бидоны. Слово «канистра» еще не было и «бочонки». Если мы раньше боялись, что бедоны с бензином при попадании зажигательных пуль будут загораться, то теперь дизельное топливо не горит, и зажечь его невозможно никакой зажигательной пулей. Павлов дал еще одно сочное описание внезапного танкового удара, где тяжелые танки бьют полевую и противотанковую артиллерию, а средние танки добивают противотанковые орудия и пулеметы. Подчеркнул, что все это делается попутно, ибо главное — вперед, дабы не дать возможности противнику организовать новую оборону. Но если он все-таки успеет это сделать, то танковый корпус обрушивается на нее оборону с флангов, и тыла всей массой танков, артиллерии и своей мотопехоты, дабы быстро ее сокрушить и устремиться дальше. После прорыва второй оборонительной полосы, сказал в заключении генерал Павлов, начинается третий этап, который характерен тем, что требует самых решительных и быстрых действий по разгрому подходящих резервов, и по уничтожению основной группировки противника, на пути отхода которого прочно встанет мех корпус и совместно с частями, действующими с фронта, уничтожит противник. Все, война закончена. Выступающие полностью выложили сценарий грозы в своем творческом понимании. На этом можно было бы и закрывать совещание, если бы храбрый Мерецков не настоял, чтобы наряду с наступлением. Хоть немного поговорили бы и об обороне. Нет, не об отступлении, упаси Бог, но в условиях стремительного наступления что только может не случиться. Разгромленный противник на каком-то участке возьмет и нанесет контрудар. Надо же и к этому быть готовым. Нельзя жить по простой схеме, сокрушить, окружить, уничтожить. Тимошенко попытался выяснить мнение Сталина, но тот пожал плечами. «Делайте, что хотите. Ваше совещание». Но обозвал Мерецкого перестраховщиком. Далее по рангу сталинских ярлыков шел паникер. было принято к сведению. Доклад о характере современной оборонительной операции попросили сделать генерала армии Ивана Тюленева, в недавнем прошлом заместителе инспектора кавалерии РКК, а ныне командующего войсками Московского военного округа. В генерале Тюленеве хорошо сочетались качество лихого кавалериста школы Буденного и политкомиссара Сталинской школы. В самом начале доклада генерал Тюленев честно признался, что мало смыслит в этом вопросе, воспринимая его как учебный, за который он взялся исключительно по просьбе наркома Тимошенко.